Литература. Бедные зайцы. Мы учимся в 5 классе. Однажды на уроке литературы учительница спросила: "Ребята, какие вы знаете стихи Некрасова об угнетённых?" Один ученик встал и выпалил: "Дед Мозаи и зайцы". «Кто же здесь угнетенный?» – спросила учительница. «Зайцы!» И все засмеялись. Жанна и Марина Федоровы. Южно-Сахалинск. Ласковые сравнения. Мы проходили по литературе песню о купце Калашникове, Михаила Юрьевича Лермонтова. Учительница спросила, «Как относится Киребеевич к жене Калашникова Алене Дмитриевне?» Андрей поднял руку и сказал «Поделай». Он ее очень любит и даже сравнивает с разными животными. — Какими животными? — удивилась учительница. — Ну как же, он про нее говорит. Ходит плавно, будто лебедушка, смотрит сладко, как голубушка. И все засмеялись. Света Шелепова. Село Вторая Пятилетка Семипалатинской области. Попал в точку. Однажды мы читали по ролям комедию Гоголя «Ревизор». Дошла очередь до Игоря, который должен был читать за Хлистакова. Игорь, как всегда, занимался посторонними делами, поэтому не следил. Наконец, услышав подсказку, он прочитал. «Я, кажется, всхрапнул порядком!» Учительница посмотрела на него и сказала. «Мне тоже так кажется!» И все засмеялись. Наташа Тараканова, Ленинград. Разноцветный человек. После того, как мы прочитали рассказ Чехова Хамелеон, учительница спросила: "Что означает слово хамелеон?" Один ученик встал и ответил: "Хамелеон это такой человек, который меняет свой цвет в зависимости от обстоятельств". И все засмеялись. Айдар Ахмединов, зерно совхоз Петропавловский Челябинской области. Про Акакия Акакиевича. Одна моя одноклассница так пересказала содержание повести Гоголя Шинель. Акакий Акакиевич был несчастный человек. У него была старая, залатанная шинель. Он шьёт себе новую шинель. Его приглашают на вечеринку. Оттуда он возвращается очень поздно и пешком, а не на такси. И все засмеялись. Аня Скотарь, зерносовхоз Баталинский, Кустанайской области. Математика. Грустная задача. Когда я училась во втором классе, у нас произошел такой случай. Нам задали придумать задачу с числами 90 и 40. И один ученик прочел вслух такую задачу. «В бассейн нырнуло 90 человек, а вы нырнуло 40». Учительница сказала – Какая трагедия! И все засмеялись. Алёна Спринчан, Кишенёв. Тугодум. Учитель математики продиктовал Пете задачу. Петя написал на доске условие, а потом долго молчал, уставившись в одну точку. Ты долго так собираешься стоять? спросил Иван Кузьмич. А я ещё не врубился, ответил Петя. И все засмеялись Лена Росина Воронеж Несчастная дробь На уроке математики Таню вызвали к доске и спросили: "Какая дробь называется несократимой?" Таня немного подумав ответила: "Несократимой называется такая дробь, которую довели до того, что она больше не в силах сокращаться". И все засмеялись. Саша Ловецкий Кривой рог Про таблицу умножения «Очень плохо, Синицын», — строго сказала Инна Григорьевна. «Оказывается, ты даже таблицу умножения не усвоил до сих пор как следует. Вот представь, что я тебе ночью позвоню по телефону, и ты даже с просонок должен помнить ее наизусть». «Нет, ночью я вам не отвечу», — сказал Синицын. «Почему это?» «А мы на ночь телефон отключаем». И все засмеялись. Оля Грещёва чита. На геометрии. Учитель начертил на доске равносторонний треугольник, потом вызвал Рому и спросил: "Скажи мне, Булкин, сколько острых углов в этом треугольнике?" "Два", не задумываясь, ответил Рома. "Ну что ж", сказал учитель. "Вот два и получай". Эх, почесал затылок Булкин. Зряя опять не сказал, и все засмеялись. Манир Шарафуддинов, село Татурайкино Ульяновской области. История. Плохая жизнь. Во время урока Боря смотрел в окно, поэтому вопрос учительницы застал его в расплох. Зайцев, ты, конечно, ничего не слышал, о чём я рассказывала? Повтори, как жилось рабам в древнем Риме? Боря молчал как рыба. Двойка, строго сказала учительница. Плохо, вздохнул Боря. Что, плохо? Рабам жилось плохо, ответил Боря, и все засмеялись. Витя Травин. Сочи. Кто был в Киеве? Когда на уроке истории мы проходили Киевскую Русь, Анатолий Владимирович обратился к классу. Ребята, я хотел бы узнать, кто из вас был в городе Киеве? Некоторые ребята стали поднимать руки. Очень хорошо, сказал учитель, а Игорь Перошков почему-то поднял даже две руки. А я два раза был в Киеве, крикнул Игорь, и все засмеялись. Елена Морозова. Ростов на Дону. Из жизни первобытных. Учитель истории показал нам картинку, где были изображены первобытные люди. Один из них дрожал, подняв голову. На него шёл соблезубый тигр. Мы должны были составить рассказ по этой картинке. И вот один ученик составил такой рассказ. Первобытные люди занимались своими делами. Вдруг неожиданно появился соблизубый тигр. Завидев страшного зверя, один из первобытных крикнул: "Первобытные, спасайся, кто может!" И все засмеялись. Марина Маёрова, Рига. Просьба крестьянина. — Давайте изобразим эпизод, когда крестьянин просит у помещика в долг земли, — сказала учительница. — Помещика нам сыграет Костя, а крестьянина — Владик. Итак, начали. Крестьянин пришел к помещику. Костя посмотрел на Владика и важно спросил. — Зачем пришел? — Дай мне, барин, мешок земли, — сказал Владик. И все засмеялись. Света Панова Андропов, Ярославской области. География. Что было в школе? На уроке физической географии учительница нам рассказала о причинах землетрясений. Вечером, когда Петя пришёл домой, а родители вернулись с работы, папа спросил его: "Ну, что, хорошего было у вас в школе?" "Землетрясение", бодро ответил Петя. И все засмеялись. Ася Эльдешева. Ленинград. Вспомнил. У доски стоял ученик и растерянно смотрел на учителя. "Ну что ты молчишь?" спросил учитель. "Я же тебя просил рассказать о населении Южной Америки". Тут учитель заметил, что две ученицы на последней парте разговаривают, и сказал: "Петрова и Голубева, чем вы там занимаетесь?" В это время ученик, стоящий у доски, решил отвечать. Они там выращивают скотину. И все засмеялись. Надя Перфилова, Балакова, Саратовской области. Завод да не тот. На уроки мы проходили тему экологии, охраны природных богатств. Конечно, приводили примеры из жизни нашей республики. Татьяна Борисовна сказала: "А сейчас Серёжа нам расскажет, какие он знает специальные рыбные заводы в Карелии". где разводят ценные виды промысловых рыб. Серёжа медленно встал, подумал и солидно произнёс. Ну, например, этот Онежский тракторный завод. И все засмеялись. Эрик Григориев, Петрозавгоцк. Безвыходное положение. На географии, когда мы изучали Антарктиду, Ольга Сафроновна попросила Галю рассказать об открытии Южного полюса. Галя отвечала правильно, но когда стала рассказывать об экспедиции Роберта Скотта, сказала: "Потом произошла неприятность. Вышли из строя аэросани, и их пришлось пристрелить". И все засмеялись. Вова Сергеев, Черчик, Ташкентской области. Жаркий климат. Когда Мишу вызвали к доске и попросили рассказать о климате Австралии, он уверенно начал: "В Австралии преобладает жаркий и сухой климат с большими колебаниями температуры. Средняя температура лета плюс +27° в северной широты". И все засмеялись. Андрей Семёнов, Новгородская область. Зоология. Питание рыб. Чем питаются рыбы зимой? спросила Алла Егоровна у Миши, который, как всегда, к уроку не готовился. Миша незаметно покосился на раскрытую книгу, лежащую на парте. Учебник был раскрыт как раз на нужном месте, и Миша успел прочесть. Рыбы питаются зимой главным образом. Учительница подошла к парте и закрыла книгу. Так чем же питаются рыбы? Рыбы питаются зимой главным образом Ответил Миша, и все засмеялись. Игорь Смирнов, Смоленск. Присмыкающиеся с рогами. Кузьмин, сказала Ольга Викторовна. Я вам вчера задавала выучить главу о присмыкающихся. Назови, пожалуйста, какого-нибудь представителя этого класса. Кузьмин смотрел по сторонам. Тут Витя Куликов вытащил из портфеля журнал Крокодил и стал показывать Кузьмину Тот вытянул шею, рассматривая обложку, увидел там нарисованную корову и брякнул: "Корова!" И все засмеялись. Марта Уварова, Москва. Ответ с дополнением. У нас в классе произошёл такой случай. Одного ученика спросили: "Кто такие ленивцы?" "Ленивцы", ответил ученик. "Это такие животные, которые ведут ленивый образ жизни." И это всё? удивился учитель. Ещё они любят висеть вниз башкой, добавил ученик. И все засмеялись. Саша Каразанов из села Слободское Горьковской области. Прилежные обезьяны. На уроке зоологии я рассказывала об обезьянах. Обезьяны, начала я, живут в тропиках. Они отличаются от других животных не только своим поведением, но и прилежанием, добавил кто-то с последней парты, и все засмеялись. Алёна Рахманова, Мурманск. Постарался. Мы изучали птиц. Лилия Ивановна дала нам задание собрать коллекцию перьев разных птиц, красиво оформить и принести на урок. Через неделю Саша принёс свою коллекцию. На листе картона были наклеены птичьи перья, а сверху синим фломастером было красиво выведено: "Перья ученика 7 класса Сидоренко Александра". И все засмеялись. Сергей Колчанов, Ворошиловградская область.